С первого начального надо было застрелиться самому. Обычно она стояла первой в очереди к подвальной двери, поднималась в 5:00 утра, чтобы прибыть в 6:00. Всё ради великих поисков, начатых в последние месяцы, чтобы узнать, кто тайный сыродеритель. Узнать она ещё не узнала, но раннее прибытие подтвердило три момента. Первое сыродеритель не сосиска. Второе Место в голове очереди ей всегда гарантировано, поскольку большинство ее друзей тоже приходились по заранку. И третье, она первые услышит сплетни, раз все ранние сыра приимцы друзья из под флагштока, кого она знала многие годы. В то утро она пришла на десять минут позже обычного, чтобы обнаружить первую в очереди мисс Изи, которая явилась рано, как всегда.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 Зади него стояли два других члена поэрториканского общества Кос Хаусез. Все тяжеловесы новостей, точек зрения и слухов в идеальном боевом порядке. Сегодня всё предвещало добрую беседу и превосходные горячие сплетни. Бам-бам бачком пробралась на своё почётное место в начале очереди, но за мисс Изи, приберегавшей ей место, как раз вовремя, чтобы узнать взгляд мисс Изи на ситуацию.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 Он показался Катохе смутно знакомым. Напарник Мич похлопал сержанта по плечу и кивнул на Супа. "Мани его допросить?" пошутил. "Ты его размеры видел?" Суп скрылся вместе с остальными. Катох обратил внимание на сестру Го. Даже в такую ранн мрачной субботы в этом тесном сыром подвале она выглядела очаровательно, как ирландское весеннее утро. На ней были джинсы и блузка, завязанная на талии.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 Можете не беспокоиться. Просто я видел вас троих в церкви. Мы хотим больше узнать о жертвах, сестре Гоун добавил. С тобой можно поговорить снаружи. Сестра Гоун не потрудилась поправлять, что в действительности только сестра Бам-Бам, прихожанка церкви Пятиконцов. Вместо этого она обернулась к одной из кузин и сказала просто: "На нет. Постой за меня". Она последовала за Катохой по пандусу на улицу.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 Почему его увезли в такую даль?" Катоха пожал плечами. "Ещё Димса Клеменса ранили в левое плечо, тоже выживет. Господи, они ранили друг друга?" "Неизвестно. Ещё стреляли в третьего, Рендел Коллинз, убит. Такого не знаю. Судя по всему, у него было прозвище. Здесь у всех есть прозвище." "Шапка." "Это знаю," сказала она кратко, чтобы отрезать подступивший горло слёзы.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 Мы нашли вашего пиджака в судейской форме. Рендело мёртвого пацана и Дим Саранидова. Ни следа сосиски. Она молчала. Я же говорил, что это серьёзное дело, ну сказал Катоха. Она отвернулась и ничего не ответила. Они были близкими друзьями эти двое. Тылоунио Селис, ваш пиджак и мистер Одом, спросил Катоха. Очень близкими. На какой-то миксе сестре Гоза хотелось рассказать Катохе.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 Так да я сказал, что мы не уверены, утонул ли его друг мистер Одм или нет, хотя на самом деле уверены. Картина несна. У нас есть свидетель со старой лакокрасочной фабрики. Он слышал выстрел и видел, как упал Димс. Свидетель показал, что Димс выпал с из гавани, но не старик. Ещё в воде нашли личные вещи Сосиски: кепку жилконторы, форму жилконторы, когда прибыли на рельщики. Течение шло в океан. В это время года течение быстрое.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 Нет, пиджак бы не додумался, слишком допился, слишком лениво, чтобы загадывать так далеко вперёд. И всё же забрежжила надежда. Если сосиска слишком слаб, чтобы рассказать, что случилось и кто есть кто, шанс ещё есть. Мистеру Элису спаз жизни судейский жилет, сказал Катоха. Поля вошла сбоку, нагрудный протектор её замедлил. Иначе кранты. Штука в том, что он ещё слаб, еле шевелит языком.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 Ваш пиджак сказал, что стрелком была женщина и несколько раз назвал ее по имени Дениз Бип. Почему? Я думал, его жена умерла. Сестра Гоза кусила губу. Должно быть, бредит. Вы же сами сказали, что он слаб, верно? Весьма и весьма, практически на грани. Говорила миссис Бип очень странные вещи, что-то насчет того, что она убийственна, может сотворить что-то жуткое с органами, сильна как мужик. Мастерские обращается со стволом и тому подобное. У них не было вражды. Как по твоему, она могла быть замешана? Сестра Го почувствовал, как искра в ее голове становится фейерверком. Так и знала, думала она. У сосиски сестры Би проман. Она по-прежнему таращилась в землю всеми силами, поддерживая бесстрастность на лице, и только потом попыталась заговорить. Сестра Би по и мухи не обидит, выдавила она. Это называется уликой. Я обязан спросить. Это называется, когда ты стар, у тебя остаётся только воображение, сказала сестра Го. Она попыталась изобразить угрюмую улыбку, но не получалось. Теперь улыбка стала настоящей. Катохо глазел на неё. Улыбка у неё, думал он, как радуга. Пытался говорить ровным, официальным тоном. Нет ли каких-нибудь оснований считать, что этой вашей сестры Биб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 Она видела её 3 минуты назад в очереди за сыром, но об этом сержант не спрашивал. Сестре Гоп облегчало. Она хотя бы не врала оптом, как выражалась её мать. А кроме того, разве он узнает? Она поймала себя на надежде, что узнает. Тогда ему скорее всего придётся вернуться, и они увидятся ещё и ещё и ещё. Я буду врать, думала она, только чтобы прижаться к этому сильному плечу.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 Катоха заметил, как вытянулось её лицо, но не знал почему. Мы ещё вернёмся и поговорим с ней, сказал он. Она улыбнулась. В этот раз печально, не поддельно, и почувствовала, как её сердце ухнуло вниз, когда произнесла те слова, что всякий раз зажигали свет в сердце у него. Тогда возвращайся, поскорее, если придётся. Катоха заставил себя привести чувства в порядок. Он бы их захлопнул и запер.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 Не до того, огрызнулась та. Что сказал коп? Сестраго оглядела уставившихся на неё соседей: Доменико, Бам-бам, Мисс Изи, Хакина, Нанет и остальных. По меньшей мере 15 человек. Большинство из них она знала всю свою жизнь. Они смотрели на неё особым взглядом, взглядом жил проектов, с грустью, подозрительностью, усталостью, мудростью, шедшей от того, что в мире в полном страданий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 в краю возможностей для белого человека и тундре угасших грёз и пустых обещаний для любого, кому хватит глупости поверить шумихе. Сестраго смотрела на кружок своих соседей и в этот миг увидела в них то, чего никогда не видела раньше. Они крошки, мелочи, сахарная пудра на печенье, невидимые разбросанные точки на жаровне обещаний. изредка возникающий на бродвейских сценах или в бейсбольных командах со слоганами вроде надо верить, когда на самом деле во что тут верить? Кроме того, что один цветной хорошо, два уже 20, а три закрывай лавочку и туши свет. Все в козхаусе жили нью-йоркской мечтой, глядя на статую свободы, гигантское медное напоминание, что этот город перемалывающая фабрика, измельчавшая мечты бедняка.